Глава 16. Раненый, найденный в пещере, оказался бесполезен. Сведения от него так и не дождались. Лежал, будто мертвый. Приходилось поить его бульоном и водой через кожаную воронку. Егеря обыскали подземелье, вытащили оттуда все маломальски ценное, похоронили трупы в каменной осыпи. Сеул... Закончил отчет, описав подробно все, что видел, и составил схему логово бандитов, указав на ней расположение всех тел. Он даже набрался смелости и зарисовал комнатку со зловещими ящиками, подробно расписав их угнетающее воздействие на психику. Лучшие следопыты Тиамата в это время планомерно обследовали округу, причем не безуспешно. На вершине горы в искусно вырубленной нише они нашли огромный шар, собранный из странных пластин, будто прессованный бычий пузырь. Парочку пластин отодрали от каркаса и внутри обнаружили исполинскую тарелку. В такую поместится стадо зажаренных кабанов. Там же у вершины с непонятными целями было натянуто немало проволоки, закрепленной на металлических шестах. Егеря нашли множество следов, в том числе и следы крупного отряда. Предположительно, именно он напал на логово. Вопрос о том, каким образом нападение прошло без грандиозных потерь со стороны нападающих, остался открытым. Единственное, что удалось узнать, часть головорезов спустилась к устью пещеры по веревкам. Но как они обманули бдительность часовых дежуривших, на закрытой позиции, было непонятно. Да и вообще неясного хватало. Егеря обнаружили среди лошадиных следов немало странных с подковами, характерными для южных районов империи. Горцы таких не использовали. Правда, большинство копыт было подковано все же местными изделиями. Вопросы вызывал и размер отряда. Не более полусотни всадников — Учитывая, что в пещере насчитали 64 трупа, Сиула, похоже, не слабо надули в ответе на второй вопрос и нашли одного раненого. Картина не складывалась. При таком соотношении сил у горцев не было шанса уничтожить противника на столь прекрасно защищенной позиции. Но, тем не менее, они уничтожили. Тиамат высказался однозначно — «Если это горцы, то я — языческий бог красоты. Горцы не способны действовать сообща. Как одиночки они бойцы великолепные. Даже лучшие из моих парней один на один с этими бестиями могут совладать нечасто. Но чтобы разогнать сотню горцев, мне хватит трех десятков егерей. Мы даже не запыхаемся при этом». «Тогда кто же это?» «Не понимаю, но они очень опасны». Не представляю, откуда такие головорезы могли здесь взяться. Они ходят по горам, так же мастерских, как и мы. Но их лошади почти все подкованы горцами, а наши подковы-то Горцы не будут возиться с чужими лошадьми. Господин Сеул, в моих горах, похоже, слишком много вещей, о которых я не подозревал. Наш совместный поход очень меня озадачивает. Очень. В пещере оставалось немало ценного. Селитра, запасы продовольствия и фуража, множество личных вещей, разная амуниция, седла, бочки и прочее. Егеря, жадные до добычи, слезами обливались, но что поделаешь, утащить все невозможно. Сеул твердо заявил, что сюда они еще вернутся с подкреплением, вывезут все, и обследуют дальний угол подземелья, где обнаружилась галерея в конце заканчивающаяся заканчивающейся искусственной стеной. Без хороших инструментов и бригады каменщиков справиться с нею нечего и мечтать, дознаватель оставил это на следующий раз. Да и надо умных людей притащить, чтобы взглянули на эти демонические ящики. Если в дороге ничто не задержит, то уже через пару недель можно будет вернуться с сильной экспедицией. Это местечко заслуживает серьезного изучения. Отряд двигался медленно. Запасные лошади навьючены добычей. Да и на своих егеря немало груза добавили. Даже Сиул не удержался от мародерства. Обзавелся отличным арбалетом. Далеко не малогабаритная модель, здорово похож на армейский. Тетива натягивается вставным воротком, причем дело это не быстрое. Но тяжелый болт может метать на дивную дистанцию со страшной силой. При пробном выстреле дознаватель срубил молоденькое деревце, будто хворостинку. Седлая с такого не постреляешь, зато на земле... Можно не бояться даже противника в полном стальном доспехе. Такого оружия крепкой жестью не остановишь. Тиамата хомячества подчиненных перед лицом столичных людей несколько напрягало, опасался начальственных выговоров, но Сеул, не желая, чтобы между ними были недомолвки, тактично сумел дать ему понять, что ничего плохого в трофеях не видят. Кошельки и украшения бандитов ценности для следствия не представляют, как и их самодельное оружие и одежды. Так почему бы егерям не пополнить свои личные бюджеты? Можно рассматривать это как премию. В армии такое в порядке вещей, а они сейчас практически в военном походе. Отличные пороховые трубки и армейское вооружение, разумеется, навьючили отдельно, Эти вещи, помимо денежной ценности, имеют еще и интерес для следствия. В префектуре перепишут клейма и потом будут выяснять, откуда это добро родом. Глядишь, и поймают за руку нечистоплотного интенданта. В общем, шли неспешно, но и не расслабленно. За округой следили в оба. Горцев не опасались — Те не рискнут переть на столь сильный отряд, но не стоит забывать про плачевную судьбу защитников бандитского логова. Головорезы это совершившие могут быть неподалеку, и кто знает, что у них на уме. На полуденном большом привале вернулась группа разведчиков, высланная далеко вперед. Десятник, не спешиваясь, громко доложил... Впереди вроде все чисто, но сразу за перевалом сильный дым валят. Там большое селение горцев. Похоже, у них бушует сильный пожар. — Что у них там может гореть? — удивился Тиамат. — Почти все каменное, стенами разделено. Не припомню я, чтобы у них бывали большие пожары. Господин Сеул, возможно, на них напали. Не удивлюсь, если наши знакомые решили после пещеры... Продолжит свой славный поход, хотя никогда не слышал об отрядах, громящих целое селение. — Эй, Микрик, ты уверен, что там большой пожар? — Как будто весь склон горит, дымом небо затянуто, — не задумываясь ответил десятник. — Если за поворот проехать, то и вы увидите. Наверное, на дюжину миль можно разглядеть. Это точно не пара сараев горит. Там дело очень серьезное. «Господин Сеул, что будем делать?» «Не знаю. Тиамат, вы в этих горах хозяин. Думаю решать вам. Я, по сути, свою работу уже выполнил. Остается лишь вернуться. Постарайтесь, чтобы я и мои люди вернулись живыми. В таком случае нам придется свернуть к северу. Там есть тропа через хребет. Не слишком удобная». Потеряем немало времени, да и рядом с деревней придется пройти, показаться горцем. Но лучше показаться им, думаю, они и так про нас прекрасно знают. Чем соваться неизвестно куда. Не нравится мне этот пожар. Это или крупные разборки нурийцев, или... или что-то другое. Нам в любом случае ничего хорошего не светит. При любом раскладе друзей у нас в этих краях нет. Предлагаю сократить привал и побыстрее отсюда свалить. То, что полусотник Тиамат скромно назвал не слишком удобной тропой, с точки зрения Сеула являлось полным бездорожьем, усложненным многочисленными дополнительными элементами, предназначенными для поломок лошадиных ног и сворачиваний шеи всадникам. Без памятного пленника иногда приходилось снимать с лошадиных носилок и тащить на руках. Продвижение замедлилось очень серьезно, но Сеул не сожалел об этом. Лучше идти медленно, но не нарываться на лишние неприятности. Слишком много странностей здесь в последнее время происходит. Надо держаться от всего этого подальше. Увы, подальше держаться не получилось» деревня мимо которой должен был пройти отряд оказалась уничтоженной это произошло недавно кое где из руин еще струился дымок но времени все же прошло немало издалека невозможно было догадаться о случившемся Тиамато, смотрев разрушение сверху коротко доложил похоже на них напали с катапультами почему вы так и решили заинтересовался сиул Я до стражей в кавалерии отслужил. Разведывательный полк 4-й армии. Доводилось видеть всякое. Видите, чёрные проплешины на земле. Такие следы остаются после зажигательных снарядов. Если приглядитесь, можно даже увидеть на тополях сбитые ветки. Летящими снарядами позбивало. Я и не знал, что горцы в своих стычках катапульты применяют. Горсы? катапульты, да вы издеваетесь, они и слов-то таких не знают. Это работа армии. Тиамат, зачем наша армия сюда полезла? Да откуда мне знать, я сам ничего не понимаю. Ну так давайте спустимся, осмотрим там все. Все равно ведь это место не объехать. Объехать можно, только потеряем пару дней и неизвестно, на что еще напоримся. Как бы хуже не вышло. — Да и тропы тут из тех, на которых ноги лучше в руках нести, чтоб не поломались. — Давайте сперва разведчиков пустим, пусть заросли осмотрят, вдруг там засада, а уж потом спустимся. Сеул, ценя опыт, Тиамата возражать не стал. Четверка разведчиков, шустро осмотрев все подозрительные места и бегло изучив следы, подала сигнал, что все в порядке. Отряд начал спуск, полусотник обогнав всех, издалека крикнул егерям, дожидавшимся внизу. — Ну что, нашли следы тех, кто это сделал? — Конечно, нашли! — выкрикнул в ответ старший. — Натоптали, будто армия конных слонов. Сейчас я прикину расстояние между колесами катапульт. У имперских машин оно стандартно, у бригадных и у армейских — Все одинаковое, а у осадной артиллерии чуть шире колеса. Следов повозок здесь вообще нет никаких. Люди, которые напали на население, верхом ездили, без обоза. Слова разведчика Тиамата удивили. — Ты что-то путаешь, наверное? — Не заметил. Я сверху отлично разглядел следы обстрела. Даже примерно представляю, откуда били катапульты. Вот сейчас и поищу это место — — А вы бегом на дорогу и поглядывайте вниз. Вдруг эти ребята решат вернуться. Пока Тиамат носом рыл, разыскивая следы метательных машин, Сеул бегло осмотрел руины селения. Он приблизительно подсчитал количество трупов, не больше двух десятков. Учитывая, что домов здесь было примерно столько же, потери не слишком велики. Большая часть жителей не погибла. Успели укрыться в горах или их взяли в плен? Да нет, зачем армии брать в плен детей и женщин? Может, полусотник заблуждается от разборки среди горцев? Но вряд ли. У них воюют лишь мужчины. Женщин, детей и стариков не трогают. Хотя по виду селение похоже на работу горцев. Все маломальски ценное пропало. Даже куриц не осталось. Все утащили. От вороватых нурийцев другого ожидать трудно. Присев перед телом старика, Сеул, брезгливо поморчившись, разогнал рой мух, оккупировавших зияющую рану на груди. Осмотрев неприглядное зрелище, дознаватель поднялся, обернулся к дербите. А ведь здесь поработали пороховые трубки, причем стреляли в упор. Шерсть на его халате подгорела». «Все так и есть. Вон ту старуху, вероятно, тоже пулей подстрелили. В боку такая же дыра, а в спине целое дырище. Похоже, кусок свинца пробил ее насквозь, разворотив на выходе мясо. А смотри остальных, может, еще что-то интересное найдешь. А я к Тиамату схожу. Что-то он там нашел на опушке. Слишком у него вид загадочный». Тиамат дознавателя обрадовался издалека начал размахивать руками, указывая на выжженные проплешины в чахлой траве пастбища. — Вот, господин Сиул, похоже, стреляли отсюда, только это точно не катапульты были. Даже не знаю, что это такое, но других следов нет, будто дракон сюда пыхнул несколько раз. Сеул не стал спешить с ответом присел возле проплешины, ощупал подгоревшую траву, склонился над норкой грызуна, зияющей почти по центру почерневшего пятна, заглянув в нее, задумчиво произнес. — А ведь вы правы, отсюда действительно стреляли. — Да я и так вижу это, вон, на тополях ветки сбиты, а это как раз между нами и следами от зажигательных снарядов а на том дереве снаряд в ствол угодил. Вон как выжгло все. Только что это за машина такая, которую можно без телеги перетаскивать? Это не машина, это ракета. Ракета? Шутите? Ракеты на праздниках запускают. Для потехи. Ими не воюют. Да, у нас их используют для забавы. Но у них есть и боевое применение. Островитяне... Если не врут, пытались делать снаряды для баллист, дополнительно разгоняемые ракетами. По слухам, больших успехов не добились, но зрелище было потрясающим. Те, кто под обстрел попадал, заиками оставались. До отделения марута от Латии и присоединения к империи южных провинций она вела нескончаемые войны с Илоном. В те времена Илон был силен своей дворянской конницей. Маруцкие пикинеры закрепляли на древках длинные ракеты, направляя их хвосты к острию. При атаке кавалерии они зажигали фитили, поток огня и дыма до истерики пугал рыцарских скакунов. Степники в своей огоне при стычках с городами на побережье подвозили на вьючных лошадях большие ракеты, снаряженные сосудами с зажигательным зельем. Говорили, что их научили это делать люди, упавшие с неба. Похоже на правду. Нормальный человек не догадается из потешной ракеты подобный ужас сотворить. Пара сотен таких ракет способна немало бед наделать. Целые кварталы выгорали, жители не успевали тушить все пожары. Видимо, здесь использовали что-то подобное. Вот, взгляните на отверстие. Это вовсе не нора, оно идеально ровное. Чтобы сделать такое в сухой почве, потребуется крепкий кол и тяжелый молот. Затем сюда поставили опорную рейку ракеты. Так как наклон отверстия сделан в сторону селения, то ракета полетела именно туда. А может, даже специальную подставку применяли и уже с нее запускали. Бред какой-то! Тиамат покачал головой. Я в этих горах полжизни провел, никогда здесь такого не видел. На праздниках ракет навидался, и кажется мне, что ненадежна эта штука. Попасть ею в цель очень трудно. Так вы взгляните на следы, их выпустили около двух десятков, в надежде, что хоть несколько попадут поселению. И вон попало немало, хотя часть сгорела у околицы не долетев до цели. Представьте, как это было. Горцы замечают отряд противника, занимают оборону за своими стенами. Нападающие не спешат, возятся на краю этих зарослей, вбивая колья в вытоптанную землю пастбище. Затем дым, пламя, рев, море искр, и им на голову обрушивается огонь. Как по-вашему, что было дальше?» Ну, если это было так жутко, то, думаю, все жители кинулись прочь, подальше от этих ракет. Верно, так и было. Они помчались в сторону вон того распадка, а там их уже ждали, нападающие взяли селение в клещи. Ваши егеря, конечно, опытные люди, но взглянуть туда не догадались, клюнули на эти проплешины, оставленные взлетающими ракетами, а я вот заметил, что... Большая часть тел именно там осталась, на пути бегства. Господин Сиул, на то вы и дознаватель, чтобы сразу такие вещи замечать. Что теперь прикажете делать? Все то же, возвращаться нам надо. Здесь поработала явно не наша армия. У нашей ракет нет. Если уходить, придется идти по их следам. А мне это не нравится. Мне тоже. Честно говоря, у меня две версии. Или это какие-то неизвестные никому бандиты с отличным оружием, или здесь откуда-то появился отряд хабрицев, у них прахового оружия хватает. Я, кстати, вам не сказал, как минимум двое жителей убиты из праховых трубок. Умеете вы настроение поднимать? Господин Сюл, судя по следам, отряд у них побольше нашего, хоть и не намного, но я могу ошибаться. Они с собой угнали жителей, и точно пересчитать всех в этом месиве следов невозможно. Нарываться на них нам не следует. Если это армия Хабрии, то нам не поздоровятся. Вояки там посерьезнее полудиких горцев. Но хоть убивайте. Не пойму, откуда здесь могли взяться хабрийцы. Мало того, что им пришлось бы пройти всю северную Нурию и нашу границу, так им тут не рады не только стражи, но и местные жители. Не любят их здесь. Так что, думаю, вы ошибаетесь на их счет. Ну, значит, это бандиты, оснащенные хабрийским оружием. Да нам все равно. Если эти ребятки с легкостью снесли целое селение, нам на них нарываться нет резона. Другая дорога есть? На ту, по которой изначально шли, возврата нет». — Дружно ведь решили к пожару не соваться. На этой тоже неладно. До сюда мы вообще-то шли без тропы вовсе, почти напрямик. Можем обогнуть с другой стороны эту гору и также продвигаться. Сеул, вспомнив все прелести недавнего пути, поморщился. — Неприятно, да и раненому на пользу такая дорога не пойдет. — Раненому? Да он, считайте, мертв. Ни разу не шелохнулся за все время. Пищу не принимает, воду кое-как ему заливаем, но это не дело. Помрет он. Я понимаю, вот и хотелось бы успеть его довести к врачам. Может, они помогут. Гробовщик ему поможет. Это единственный задержанный. Если он ничего не расскажет, будет досадно. Будет еще досаднее, если мы нарвемся на этих ребят. Тогда... И мы ничего не расскажем. Господин Сюл, это не окрестности столицы, это Нурия. Горный район. Здесь хорошие дороги — редкость, а не правила. Эти ребятки дальше не сунулись, им подавай именно хорошую дорогу. Так что, если вы действительно хотите вернуться, лучше это делать по забытым богами тропам и самым глухим склонам. Приятного в этом мало, да и не везде пройти получится». Но зато шансы на удачное окончание похода возрастают значительно. Ну так что, уговорили, раз лучше ничего не придумали, пойдем по бездорожью. Гигант умер ночью на руках у егеря, пытавшегося напоить его через кожаную воронку. По его словам, тот внезапно закашлялся, открыл глаза, жадно уставился в небо и сказал лишь четыре странных слова. «Целое. Я остался один». После этого закрыл глаза и перестал дышать. Попытки привести его в чувство к успеху не привели. Знающий паренек, бывший в отряде за лекаря, Попробовал его оживить, надавливая на сердце и на уши, но тоже ничего не добился. Сюл, узнав по утру об этом, ничего, кроме раздражения, не ощутил. С этим человеком связывали немало надежд, на него затратили немало сил и все бестолку. Зря надрывались, на руках перетаскивая его через осыпи и буреломы а еще отряд потерял двух лошадей одна сломала ногу на круче вторую раздула видимо сожрала ядовитую траву егеря пытались ее откачать но когда животное легло на бок добили чтобы не мучилось в общем наступила полоса неудач тиамат будучи от природы слегка суеверным за завтраком наворачивая из котла суховатую пшонку приправленную скромными остатками сала, заявил. «У лошадей с подковами беда. Моя вина. Надо было с собой кузнеца прихватить. Хозяйство походное у него невеликое. Нам ведь не мечи ковать, а только копыта чинить. Терять лошадок мы сейчас начнем. Да уже начали. А беда одна не ходит. И долго нам еще выбираться?» — уточнил Сеул. «Если бы от меня все зависело». За пару дней бы спустились, только не верю я в такое. На душе что-то мутновато. Будь у нас еды побольше, уговорил бы вас остаться здесь лагерем дня на три-четыре. За это время разведчики бы все облазили, и мы бы знали, что тут творится. Зря я слабину дал там, в пещере. Надо было продовольствием загрузиться, а не тащить эту рухлядь разную. Толку нам от хлеба сейчас больше было бы. Хуже нет, когда вокруг непонятно что. Тем более, когда это неприятностями грозит. Кто пещеру разгромил, мы не знаем и вообще не понимаем. Кто сжигает селение горцев, тоже не знаем. Я впервые в такое попадаю. Будто не в привычные горы мы пришли, а непонятно куда, где знать ничего не знаем». А я не люблю такого. Если ничего не понимаешь, значит, ничего не видишь, а слепой обязательно в дерьмо вступит. Что не делай. Тиамат беду накликал. Или она сама их подкараулила, но около полудня. Отряд, наконец, неприятности нашел. Как и большинство неприятностей, это подкралось незаметно. Из передового дозора примчался егерь, сообщив, что место, где предполагалось устроить привал, готово к приему гостей. Ничего подозрительного там не заметили. Травы на лужайке хватит для лошадей. Вода в озерце чистая, пригодна для употребления. А еще на другом его берегу обнаружены многочисленные звериные следы. Если повезет, можно... Подкраулить крупную дичь, что не помешает, продовольствия почти не осталось. Отряд пробирался по горному лесу. Если кто-то считает, что горный лес это корявые кустарники, обступающие еще более корявые деревца, то он никогда не был в Нурии. Местные каштаны, ели и буки верхушками неба подпирают. Их втроем не обхватить. А под ними... Кроме редких папоротников и хвощей ничего не растет, не хватает света, даже в полдень здесь сумрачно, а к вечеру идти становится невозможно, глаза на ветках оставишь. Если вверх не поглядывать, кажется, будто через колоннаду храмовую пробираешься, мрачно, торжественно, и куда ни глянь, колонны понатыканы». Когда Сиул выехал на опушку, он едва сдержал восхищенный возглас. Столь прекрасное зрелище ему открылось. Лес обрывался внезапно, будто отрезало. Прямо за ним склон становился гораздо круче, резко опускаясь к крошечной долинке, приютившей озеро, по форме почти идеально овальное. Вода чище самого качественного хрусталя — Со скального обрыва на противоположном берегу низвергается в несколько каскадов ручей, прячу свои струи в облаках мельчайших брызг, среди которых солнце вырисовывает радуги в несколько рядов. Под склоном аккуратная полянка каменистого пляжа. Чуть дальше по берегу к нему подступает лес, окружающий озерную чашу с трех сторон. — Красиво! — прокомментировал. Невозмутимый Дербита, проникшись красотой места. «Хорошо, что здесь не бывают высшие аристократы. Наверняка захотели бы изуродовать эту жемчужину очередным замком или виллой». Тиамат, указав куда-то в заросли, сообщил. «Там в лесу руины старые, от древних еще остались. Очень, может быть, остатки замка или виллы. В те времена аристократы не ленились сюда заглядывать». И дорога по склону осталась. Правда, сейчас это едва заметная тропа, но следы былых работ остались. Раньше, покуда клингеры все не перерыли по пять раз, здесь частенько народ кровь проливал. Резали друг друга за старые клады или с горцами дрались. Веселенькое место было, но сейчас сюда никто не заглядывает, да и мало кто знает про это благодатное озеро». Смысла продолжать путь нет. Темнота застанет на голом склоне. Среди осыпей ночевка выйдет неудобной. А здесь ребята отдохнут. Форели и гальянов наловят на уху. Может, оленя подстрелят. В этом лесу их полным-полно. Я тут последний раз был года три назад. Так мои ребята на том берегу сикача завалили. Клыки у него были с ладонь. Череп Эдихоту приволокли. Так он от зависти меня чуть было не разжаловал. Наш префект охоту обожает. Рассказывал все это Тиамат на ходу, не забывая посматривать по сторонам. Сеулу наблюдательность полусотника нравилась. В этих местах она вещь полезная. Дозорные, конечно, свое дело знают, но в этом лесу сейчас может полк двигаться, и вряд ли его заметят. Чтобы разведчики успевали отслеживать все, Их должно быть не меньше сотни. Под копытами зашуршали мелкие камешки. Лошадь вышла к пляжу. Дознаватель, не сводя глаз, с озера улыбнулся. Сейчас он отведет душу, искупается по-настоящему. Поход выдался долгий, а с гигиеной в горах дело плохо. Кроме экстремальных умываний в ледяной воде крошечных ручьев, ничего больше не было. У Сиула остался кусок жесткого мыла с песком и дегтем. Кожу оттирает до зеркального блеска. Жаль, нет чистого белья. Спать бы лег, как настоящий потомственный аристократ. Тиамат, выругавшись, резко выдернул пику, хитро взмахнул, стукнув по ветке куста. Ножны с лезвия отлетели далеко в сторону. Сиула, обернувшись, мигом позабыл про мытье местный пляж, оказывается, облюбовал не только полусотник. Из леса выезжали всадники, чужие всадники. На них не было темно-синих камзолов пограничных стражей или зеленых егерских, не было знаков различий имперской армии, да и на отряд дворянского ополчения они не походили. Хотя и явные солдаты, на каждом короткая форменная куртка цвета машины шкурки, а на головах забавные шлемы, будто половинка тыквы на круглом блюде. Один в руках сжимал древко с оранжевым полотнищем. Этот флаг Сиулу был знаком. Хабрицы, о которых рассуждали как-то абстрактно, превратились в реальность. Многоопытные егеря дали маху, прозевав подход врагов, но и враги оказались в таком же положении — Судя по несколько растерянному виду, знакомства с егерями они не ожидали. Таким образом, противники оказались одинаковы, не готовы к неприятной встрече, и на несколько мгновений впали в ступор. Лишь элитные вояки вроде Тиамата не растерялись, сразу схватившись за оружие. Сеул, поняв, что драки не избежать, поступил логично. Быстро спешился и, сжимая в руках арбалет, кинулся, за ближайший валун. Он был неплохим наездником, но прекрасно понимал, что ездить верхом и сражаться верхом — разные вещи, и второе — не для него. Рядом за соседний валун кинулся дербита. Он, похоже, мыслил аналогично. В каждой руке страж сжимал длинную пороховую трубку. Видимо, собирался на деле узнать, каково это оружие в настоящем бою. Тиамат, пригнувшись к лошадиной шее, протяжно-нервно заорал "Напики их, ребята, вперед!» Егеря, спешно опуская оружие, помчались вслед за командиром. Навстречу также неуверенно разворачивались хабрицы. Сиулу сама идея конной шибки не понравилась. У врагов, как он заметил, под куртками поблескивали стальные керасы, а у егерей — лишь кольчуги с нагрудниками. Щиты у хабрийцев выглядели тоже гораздо солиднее, да и пограничная стража — это не войско. К сшибкам с армейскими кавалеристами она не приспособлена. Пляж был невелик, и лошадям не хватило места для разбега. Всадники налетели друг на друга слишком медленно, как-то даже лениво, если смотреть со стороны. Но воздух мгновенно наполнился звоном стали и криками раненых. Сеул, бросая в сторону схватки, короткие взгляды лихорадочно крутил взводные рычаг арбалеты. «Проклятие! У него ведь было полным-полно времени! Мог тренироваться на каждом привале, а теперь придется вступать в бой, с трудом попадая по цели за десять шагов, хотя опытный стрелок за полсотни болтом мелкую тыкву разнесет». Рядом Дербита суетливо шоркал шомполом, забивая заряд в ствол. Стражу полегче будет. Он с этим дымным оружием постоянно возился. Чем-то его эти трубки привлекали. Бой, изначально начавшийся спонтанно, почти сразу перерос в неорганизованную свалку. Хабрицы перемешались с егерями. Пики били во всех направлениях. Кое-где уже лихо звенели мечами. Сеул, вспомнив заряженный арбалет, понял, что спешить с выстрелом не стоит, или промажет, или своего заденет в этой каше. Слишком далековато для его снайперского мастерства. Из гущи схватки вынесся Тиамат. Наконечник его пики был обогрен кровью. Нещадно пришпоривая лошадь, он направил ее к озеру, видимо, намереваясь разогнаться на пятачке пляжа и, сделав разворот, вернуться назад на скорости, достаточной для удачной шибки. Судя по всему, хабрицам он чем-то сильно досадил. За ним увязалось сразу двое. Враги промчались в полутора десятках шагов от валуна. Такого шанса дознаватель упускать не стал. Арбалет с отрывистым щелчком отправил болт в цель, легнув при этом своего хозяина в плечо. Увы, вместо всадника болт поразил лошадь. Правда, поразил удачно. Бедное животное аж через голову перекатилось, неплохо приложив при этом наездника. По ухом гулка хлопнула. Второй хабреец вылетел из седла, вышибленный свинцом. Тиамат не обернувшись и не сказав спасибо, продолжил свой маневр. Его лошадь завершила пологий разворот уже на мелководье, поднимая тучи брызг. Полусотник... Низко припав к шее коня, выставив пику, понесся в гущу схватки. Сиул успел увидеть, как он вонзает лезвие оружия под шлем вражескому знаменосу и больше уже не отвлекался. Спешил перезарядить арбалет. Удобное и опасное оружие, но вот его скорострельность оставляет желать лучшего. Дербита, шустро перезарядив трубку, Выскочил и из-за своего укрытия хрипло прокричал. — Прикройте мне спину, господин дознаватель! Надо поближе подойти и разрядить в них моих красоток! Сеул, вкладывая болт в выемку ложа, кинулся за товарищем, не задумываясь о разумности его действий. И лишь оказавшись возле схватки на открытом месте, понял, что стражник был неправ, но было уже поздно, Дорбита, припав на одно колено, выцелил в толпе избивающих друг друга людей новую жертву. Потянул пальцем за металлический крючок под ложем. Наверху вспыхнуло, взвился дымный клубок. Следом бабахнуло из ствола, провожая жменю свинцовых шариков, вынесся язык пламени. Конному зарубить пешего — одно удовольствие, если пеший без копья и без укрытия. Вот и сейчас терпеть вылазку столичных людей хабрийцы не стали из сражающейся толпы вынесся всадник угрожающе замахиваясь мечом направил лошадь на дербита стражник прошел неплохую уличную школу не растерялся швырнул в противника разряженную трубу заставив его отшатнуться и тут же переметнулся в сторону буквально под носом коня Хабриец... Ухитрился успеть развернуться в седле, ударить мечом далеко влево, но прыткого дербита не достал. Зато Сеул с пяти шагов разрядил в него арбалет без промаха. Болт гулко ударил по керасе, проломив сталь и грудную клетку. Шокированный всадник, уронив меч, вцепился в лошадиную гриву, но не удержавшись, сполз ниже. Миг, и уже волочится По земле. Пока Сеул наблюдал за агонией, убитого им человека, Дербита успел подхватить вторую трубку и разрядить ее в очередную цель. Да и характер боя как-то резко изменился. Хабрицы, нахлестывая лошадей, исчезали в лесу. За ними, азартного пя, гнались егеря. Один, подданный Фоки, видимо, с перепугу потеряв направление, помчался к озеру, но нарвался на пику уже в нескольких шагах от застывшего дознавателя. Лезвие, ударив спину чуть ниже коротенькой керасы, вышло из живота, развратив бок. Ладонь Сиула обдало почти черной кровью. Смертельно раненый солдат с протяжным криком рухнул на камне пляжа. Все, бой окончен. Как ни странно, Сеул оказался на стороне победителей. Простые егеря... Выстыли в схватке против кавалерии хабрии будет что вспомнить в старости крик тиамата по силе перекрыл голос пороховых трубок стоять все назад в лес не соваться я вас там потом неделю собирать буду назад все нам их не догнать егеря с явной неохотой начали разворачиваться оставив отступающих в покое полусотник уже спокойнее пояснил У них лошади явно свежее, да и не перегружены разным хламом, как у вас. В этом лесу вы друг друга потеряете, гоняясь за ними, и перебьют вас там поодиночке. Вы, конечно, молодцы, но против кавалеристов, фоки, один на один смотритесь плохо. Первый десяток — караулить опушку, пока к нам целый полк не пожаловал. Остальным спешиться и заняться ранеными. Убитыми потом займемся». — Ерцес, ты возьми пару ребят и собери разбежавшихся лошадей. Сеул, разглядев среди всадников Пулио, успокоился. Шалопай жив и невредим, и даже успел отличиться. Его меч запачкан в крови. Дербита тоже ни царапина не получил, да и стражники, которых аж из столицы за собой притащили живы, а вот егерей потрепали изрядно. На пляже полтора десятка тел — И не только егеря, один из людей от дона у кромки воды еле шевелится, пытаясь запихать в брюхо вывалившуюся требуху. Ему конец, в диких горах подобное не лечится, да и внизу нелегко таких спасать. Перезарядив арбалет, дознаватель занялся важным делом — осмотром тел врагов. Он искренне надеялся найти среди мертвецов хотя бы одного полумертвого. Слишком много вопросов, а отвечать пока что некому. Хабриец выглядел уныло. Сейчас в нем трудно было узнать бравого вояку Фоки. Игеря сняли с него пояс, кирасу и шлем, а вдобавок еще и нос свернули на бок. При падении с этот кавалерист в придачу ко всем несчастьям поломал левую руку и сейчас, сидя на земле, сутулившись, баюкал поврежденную конечность. Посеревшее лицо, покрытое кровавыми разводами, выдавало нешутошную боль, а потухшие глаза свидетельствовали о душевном разладе. Допрос вел Тиамат. Ты кто? Назови имя и полк. Хабриц пошевелил губами, будто разминая их перед разговором, и чуть Гундося ответил. — Меня зовут Рации Шам, я правая рука десятника. — Числюсь во второй Таллинейской Такоты. — Тала, это у вас вроде сотня или рота, а Такота — полк? — Да, наверное, так. — Что значит «наверное»? — В Хабрии армия по-другому устроена, отличается от имперской. — Скажи мне, Раций, чего это вас занесло на имперскую землю? Да твоей родной Хабри отсюда далековато. — Так ведь война, я солдат, куда пошлют талу там и я? — Да я до сих пор не верю, что твою талу послали в такую даль. Как вы вообще сюда добрались? Через охраняемую границу с Северной Нурией и по горам с враждебным населением. Как вы шли, какими тропами? Кто вас провел через границу? Хабриец поднял голову, в потухших глазах Загорелся огонь удивления. — Так ведь война идет. Наша такота первой прошла через северную Нурию и ударила по укреплениям на вашей границе. Мы не тропами шли, по дороге. — Тебе, может, еще раз врезать? — любезно предложил Тиамат. Я на это дело не жадный. Мигом нос на другую сторону сверну. — Да вашу армию никто бы и близко к Тарибель не подпустил. Пленник, красноречиво указав, На место схватки ответил на ну, угрозу логично. «Как видите, наша армия уже здесь. Удивлен, что вы этого не знаете. Вы, наверное, в этих горах давно сидите и все пропустили. Северная Нурия давно уже захвачена. Наша армия разбила ваши войска и гонит их на юг. Мою талу направили в горы. Мы должны очистить эти места от нурийцев». Новости были настолько странными, что слушатели не поверили и начали дружно предлагать полусотнику хорошенько проучить вруна. Но Тиамат на это не согласился и, успокоив народ, командным рыком уточнил. — Так это вы сжигаете деревню Горцев? — Да, мы. — А в пещере народ тоже вы поубивали? — Про пещеру не знаю, мой отряд никаких пещер не видел. Но, может, и наши, отрядов здесь несколько. Наша тала разделилась — А скажи мне, что за оружие оставляет выжженные пятна в траве и сжигает дома? Это зажигательные ракеты. Их перевозят на лошадях, в специальных вьюках. Горсы их сильно боятся. А сколько людей в твоей тали? Было 160, но еще в Северной Нурии нас направили в атаку против вашего отряда, и мы понесли потери. Так что осталось нас 136, если не ошибаюсь. Тиамат, насторожившись, поинтересовался. «Я видел всего лишь около трех десятков ваших всадников. Где остальные?» «Разделены на несколько отрядов. Далеко они отсюда?» «Я не знаю, где кто, но один отряд неподалеку, движется по дороге. Или тропе, я не знаю, как правильнее назвать. Пленник не запирался, и из дальнейших расспросов...» вырисовывалась полная картина злодейской деятельности хабрийцев. Их тала действовало быстро и эффективно. Разбившись на два больших и два малых отряда, они легко сметали одно селение за другим, хватая жителей. Нападениями занимались большие отряды, а малые заранее перекрывали жителям путь для бегства. Горцы обычно начинали драпать после первого ракетного залпа — Вот их-то и должен был ловить отряд пленника. Схваченных нурийцев гнали в долину, где располагалась крупная пехотная часть. Сегодня хабрийские кавалеристы спешили обойти гору, чтобы перерезать тропу на пути отступления новых жертв, но в этом лесу ухитрились заплутать, потеряв дорогу, и вышли к озеру со стороны дремучей чаще. Поэтому егеря и прозевали их приближение — С того направления угрозы не ожидали. Тиамат, узнав, что крупных сил хабрийцев поблизости нет, слегка успокоился. И дальнейший допрос вел уже дотошно. Его интересовало абсолютно все. К сожалению, пленник не был офицером, знал очень немного, В основном лишь то, чему сам был свидетелем. Но и это было немало. Он поведал о пехоте Хабрии, вооруженной длинными пороховыми трубками, которые он называл «ружья». Он рассказывал о ракетах, которые запускались из особых машин по несколько штук сразу, и о снарядах чудовищной разрушительной силы, снаряженных вместо сыпучего пороха какой-то плотной воскоподобной массой. Поведал о том, что столица Северной Нурии пала сразу, без осады, Рассказал о многочисленных поражениях войск империи и об их отступлении, больше похожем на бегство. Высказал предположение, что столица Терибели взята в осаду, а, возможно, уже захвачена. Полусотника очень заинтересовал процесс зачистки гор. В этом вопросе пленник разбирался неплохо, что неудивительно. Хабриец рассказал, что Аналогичная операция проводится и в Северной Нурии. Тысячи солдат прочесывают горы, хватая жителей. Затем их толпами гонят на юг вслед за наступающей армией. Всех жителей павшей Глонны постигла та же судьба. Им пришлось пешком топать до Теребели. По пути их практически не кормили, и отстающих щедро стимулировали плетьми. Тех, кто терял силы, убивали. В итоге по обочинам дороги остались лежать тысячи трупов, в основном стариков. О причинах такой жестокости Хабриц рассказать ничего не мог. Он знал, что жители изгоняют отовсюду куда-то на юг тирибели, Туда же ведут захваченных имперских и нурийских солдат. Но с какой целью там собирают столь исполинскую толпу измученных людей не догадывался. Более того, даже о слухах поведать не мог. По его словам, командир Талы строго-настрого запретил обсуждать эту тему. Нарушителей приказа ждали нешуточные неприятности. Их мигом сдавали в лапы представителей «Корпуса умиротворения». Даже Сиул, далекий от армейских реалий «Человек», знал, что это серьезные ребята, занимающиеся обеспечением порядка на захваченных территориях и пресечением негативных явлений в войсках. За простое подозрение в предательстве, солдаты и даже офицера они могли подвергнуть жестоким пыткам, добиваясь правды. Столь серьезные меры безопасности намекали на важность тайны, скрываемой абрийским командованием. Но что это за тайна ни Сиул, ни Тиамат даже предположить не могли. Десятки тысяч людей зачем-то гонят на юг Терибели, при этом пытаются скрыть данный факт от посторонних. Зачем — неизвестно. В скоротечной схватке с хабрицами егеря потеряли шесть бойцов, и Аддон лишился одного из своих людей. Семеро получили серьезные раны. Один из них с трудом мог держаться в седле, его следовало побыстрее показать врачам или хотя бы избавить от тягот пути. В отряде осталось 47 бойцов, из которых полноценно сражаться могли только 40. Хабрийским кавалеристам это столкновение тоже обошлось дорого. На пляже и опушке леса осталось 6 тел, и один их боец попал в плен. Наверняка серьезно раненых было немало. Возможно, кто-то из них уже умер в чаще, оторвавшись от товарищей и оставшись без помощи. Но даже потрепанные враги оставались слишком опасны. При невыгодном раскладе сил они сумели провести бой с равным или близким к равному счетам. А если доберутся до большого отряда, то егерям грозят огромные неприятности — Против сотни головорезов Фоки им и минуты не выстоит. Продовольствие заканчивалось. В перспективе маячила вероятность погони. Окрестности кишели отрядами вражеской армии. Егеря были отягощены ранеными. Спускаться с гор в направлении Тиона смысла больше не было. Город в осаде. Куда ни глянь, везде грозят какие-нибудь неприятности». Сюл начал жалеть, что с таким энтузиазмом ввязался в это гиблое дело. На подобное приключение он не рассчитывал. Куда же им податься? Где можно спрятаться и отсидеться? И тут ему в голову пришла любопытная идея.